как и надеялся Адамберг, Матильды дома не оказалось. Он застал на месте только старуху Клеманс, склонившуюся над разбросанными по всему столу диапозитивами. На стуле рядом с ней лежала кипа газет, сложенных так, чтобы сверху были страницы с частными объявлениями. Клеманс так много болтала, что просто не успевала смутиться. Она носила сразу несколько нейлоновых блузок, одну поверх другой, словно чешуйки луковицы. На голове ее красовался черный берет, а во рту дымилась крепкая солдатская сигарета. Она говорила, почти не разжимая губ, из-за чего трудно было рассмотреть ее знаменитые зубки, вдохновлявшие Матильду на забавные зоологические сравнения. Клеманс не была ни робкой и ранимой, ни властной и притягательной, она вызывала беспокойство и непреодолимое желание ее выслушать, чтобы, прорвавшись сквозь нагромождение глупостей, разобраться, куда направлена ее бешеная энергия. Сегодня вам попались удачные объявления. Клеман с сомнением покачала головой. Всегда попадается что-нибудь вроде «Спокойный мужчина на пенсии, имеющий собственный домик, ищет подругу до 55 лет, которой нравилась бы коллекция гравюр 18 века, но мне наплевать на граверы. Или еще. Пенсионер, бывший коммерсант, хотел бы связать судьбу с привлекательной женщиной, любящей природу и животных, Но мне и на природу наплевать. В любом случае в этом трудно разобраться. Они все пишут одно и то же, и это всегда неправда, а правда такова. Немолодой, не очень хорошо сохранившийся мужчина, полный, интересующийся только самим собой, ищет молодую женщину для занятий сексом. Так грустно, что люди никогда не пишут правду, и из-за этого теряется невероятное количество времени». «Вчера я встречалась с троими, все неудачники из неудачников. Все рушится из-за того, что им не подходит моя внешность. Тут я в тупике. Что можно предпринять, я вас спрашиваю?» «Вы меня спрашиваете? А почему вы хотите выйти замуж любой ценой?» Этот вопрос я себе даже не задаю. Можно было бы предположить, что несчастная старуха Калиманс не выдержала того, что ее жених испарился, не сказав ни словечка на прощание, но это не так». Господи Иисусе, я упустила нужный момент, когда мне было двадцать. я всегда все упускала. Не очень-то я люблю мужчин, скажу я вам. Нет, конечно, они нужны, чтобы как-то устроить жизнь, я так думаю. У меня сложилось впечатление, что все благополучные женщины так себя и ведут. В общем, я и благополучных женщин тоже не люблю. Они думают, как я. Вышла замуж, значит, проблема решена. и теперь можно сделать из своей жизни что-нибудь путное. Представьте себе, я даже к Месси хожу. Если бы я не заставляла себя заниматься всем этим, во что бы я превратилась? Стала бы воровкой, разбойницей, сорила бы деньгами, а Матильда еще говорит, что я милая. Уж лучше оставаться милой от этого, по крайней мере, не бывает неприятностей, правда ведь? А что Матильда? Без нее я до сих пор ждала бы пришествия Мессии на станции Сансье-де-Бантон. С Матильдой хорошо, я сделаю все, чтобы ей пригодиться. Адамберг даже не пытался сориентироваться в ее противоречивых заявлениях. Матильда предупреждала, что Клеманс может об одном и том же сначала сказать «это белое», а через час «это черное», что она сочиняет историю своей жизни в зависимости от того, какое у нее настроение и кто ее собеседник. «Нужно было бы, чтобы кто-нибудь набрался смелости и слушал несколько месяцев подряд, что говорит Клеманс. Может, тогда хоть что-нибудь выяснил бы. Какой-нибудь железный человек. лучший психиатр, сказали бы некоторые, — однако и с этим они опоздали». Очевидно, для Клеманс все было уже слишком поздно. Однако Адамберг не чувствовал по этому поводу ни малейшего сожаления. Возможно, Клеманс и считалось милой, вполне возможно, Но в ней до такой степени не было ничего трогательного, что Адамберг недоумевал, как у Матильды могло возникнуть желание поселить ее в колюшке и дать ей работу. Если кто и был добр в прямом смысле слова, так это Матильда. Властная и решительная она, тем не менее, всегда была щедрой и великодушной до самопожертвования. У Матильды эти качества проявлялись бурно, у Камилы — мягко и ненавязчиво. Однако Данглар, судя по всему, думал о Матильде совсем другое. «У Матильды есть дети?» «Дочь, господин комиссар, удивительная красавица. Хотите взглянуть на фотографию?» Клеманс в один миг стала светской и предупредительной. «Настало время получить то, зачем он пришел, пока она вновь не сменила тон, — решил Адемберг. «Фотографии не надо, — произнес он, — Вы знакомы с ее другом-философом? Вы буквально засыпали меня вопросами, месье. По крайней мере, это не причинит вреда Матильде. Никакого вреда, даже наоборот, при условии, что это останется между нами. Адамберг не очень любил полицейские хитрости, но что можно еще придумать, чтобы как-то смягчить подобную фразу? Поэтому он заучивал подходящие слова наизусть как таблицу умножения, чтобы без запинки произносить их в нужный момент. «Я видела его дважды», — с важным видом сообщила Клеманс, затянувшись сигаретой. «Он написал вот это». Она выплюнула несколько табачных крошек, пошарила в книжном шкафу и протянула Адембергу объемистый том «Реаль Лувенель» — субъективные зоны сознания. «Реаль — канадское имя». Адемберг помедлил минуту, стараясь извлечь из памяти хотя бы обрывочные ассоциации, которые могло вызвать это имя. Ему не удалось вспомнить ничего определенного. «Он начинал как врач», — уточнила Климанс, по-прежнему цедя слова сквозь зубы. «Кажется, он страшно умный, как я слышала, не знаю, будет ли он вам по силам. Я вовсе не хочу вас обидеть, но нужно проявить упорство, чтобы понять его. Кажется, Матильде до сих пор это удавалось». «Ко всему сказанному могу только добавить, что он живет один с двенадцатью лабрадорами. Наверное, вонь ужасная, Господи Иисусе!» С предупредительностью было покончено. Ненадолго же ее хватило. Теперь она снова вела себя, как городская сумасшедшая. Внезапно она спросила, «Ну, а вы как? Человек, рисующий круги, это интересно? Вы пытаетесь сделать из своей жизни что-нибудь путное или поставили на ней крест, как все остальные?» Старуха уже почти до доконала и его, а это случалось с ним нечасто. Не то чтобы ее вопросы смущали Аденберга, ведь в сущности они звучали вполне банально. Однако ему были неприятны и ее блузки, и ее почти не разжимающиеся губы, и руки в перчатках, чтобы не запачкать диапозитивы, и ее бесконечные разглагольствование. Пусть Матильда, добрая душа, выпутывается сама и помогает Клеманс выбраться из дебрей, Он больше не желает иметь ничего общего с этой старухой. Он получил нужные сведения, и с него довольна. Он вышел, пятясь и бормоча какие-то любезности, чтобы не огорчить Калиманс. Адемберг, не торопясь, отыскал адрес и телефон Реаля Лувинеля. Крайне возбужденный человек пронзительным голосом ответил комиссару, что готов встретиться с ним после полудня. В доме Реаля Лувинеля действительно воняло псиной. Философ все время носился из стороны в сторону. Ему до такой степени трудно было усидеть на стуле, что Аденберг всерьез озаботился вопросом, как же его собственник ухитряется что-то писать. Позже комиссар узнал, что Лавенель диктует свои книги. Охотно отвечая на вопросы Адамберга, он занимался еще десятью делами одновременно. Вытряхивал пепельницу, выбрасывал в корзину ненужные бумаги, сморкался, свистом подзывал собаку, бренчал на пианино, ослаблял ремень на одно отверстие, садился, вставал, закрывал окно, стряхивал невидимые пылинки со спинки кресла. Даже мухе было бы за ним не поспеть, а Адембергу тем более. Приноровившись, насколько возможно, к утомительной и суетливой беготне, Адамберг пытался записывать информацию, извергавшуюся из Лавинеля фонтаном путанных фраз. Чтобы не отвлекаться, комиссар изо всех сил старался не смотреть ни на философа, носившегося по всей комнате, ни на сотни фотографий, приколотых булавками к стенам и изображавших обнаженных юношей и выводки лабрадоров. Он слышал, как Ловинель говорил, что Матильда стала бы более крупным и более серьезным ученым, если бы постоянно не отвлекалась на всякие примитивные проекты, что они познакомились еще во времена учебы в университете. Потом рассказывал, что в ресторане «Даден Буфан» Матильда напилась в стельку, что она собрала вокруг себя целую свору посетителей и всем поведала о своем знакомстве с человеком, рисующим синие круги, Они, де чертовски дружны, неразлучны, как штаны с задницей, и никто, кроме них, ничего не понимает в метафизическом возрождении мостовых, как новой области науки. Также она заявила, что вино здесь вполне приличное, и что она не прочь выпить еще, что она посвятила человеку, рисующему круги, свою последнюю книгу, Что для нее не секрет кто он на самом деле, но что о полной страдании жизни этого человека она никому не расскажет это будет ее тайна ее матильдизм по аналогии со словом эзотеризм а матильдизм это такая штука которую никому нельзя доверить впрочем объективно она интереса не представляет поскольку мне не удалось прервать ее излияние я покинул заведение и потому не знаю что было дальше — заключил Лавинель. Матильда, когда напивается, очень меня смущает. Она словно растворяется, становится заурядной, шумливой и старается любой ценой всех очаровать. Матильде никогда нельзя позволять пить. Никогда. Понимаете? Был ли кто-нибудь в зале, кого заинтересовала ее речь? — Я только помню, что люди смеялись. — Как вы считаете, зачем Матильда следит за людьми на улицах? — Если не вдаваться в подробности, «Она хочет собрать нечто вроде коллекции диковинок», ответил Лувенель, подтянув сначала брюки, а потом носки. «Можно было бы подумать, что со своей добычей, случайно обнаруженной на улицах, она поступает как с рыбами. Сначала ведет наблюдение, а потом регистрирует на карточках. Однако в данном случае все совсем не так. Трагедия Матильды в том, что она могла бы отправиться в глубины моря и жить там одна». Правильно, в этом и состоит ее профессия, она неутомимый исследователь, ученый высочайшего уровня, но все это не имеет для нее особого значения, ее искушает то, что у нее есть огромное водное пространство, и она его освоила. «Матильда — единственная аквалангистка, не берущая с собой сопровождающих при погружениях, а это очень опасно. Я хочу в одиночестве познать страх и во всем разобраться, Реаль, — сказала она мне, — и утонуть, когда сама пожелаю и лежать на дне океанской впадины у самого основания Земли. Такие дела. Матильда — частица Вселенной. Не имея возможности расшириться и раствориться в ней, Матильда решила постичь ее суть, изучая физические объекты самых больших размеров. Она знала, что все это отдаляет ее от людей. Ведь Матильде доброты не занимать, если хотите, у нее дар доброты, и она не может в полной мере его реализовать. Так и получается, что она периодически меняет поле деятельности и предается другому своему увлечению, предметом коего являются люди. Заметьте, я сказал «люди», а не «человечество». и она находит утешение, наблюдая, как люди без видимой цели ходят взад-вперед по поверхности земной коры. Матильда очень последовательна, и каждая крупица человеческой натуры, которую ей удается уловить, кажется ей настоящим чудом. Она делает записи, запоминает одним словом, матильдизирует, попутно ловит себе любовников, ведь Матильда очень влюбчива. Потом, присытившись всем этим и решив, что она уже отдала дань любви к собратьям, вновь отправляется в подводные путешествия. Вот почему она преследует людей на улицах, чтобы запастись впрок взмахами ресниц и толчками локтей, прежде чем уехать, и своим одиночеством бросить вызов необъятному простору. А вас самого, человек, рисующий круги, не наводит ни на какие раздумья. Не сочтите меня высокомерным, но мне не интересны эти проявления инфантильности. Даже убийство я тоже считаю проявлением инфантильности. Инфантилы кажутся мне скучными. Они людоеды. Они способны только на то, чтобы питаться жизнью других. Они не в состоянии постичь себя. А поскольку у них отсутствует самовосприятие, они не могут жить. Единственное, что ими движет это жажда чужого внимания и чужой крови. Поскольку они лишены самовосприятия, они меня не занимают. Именно восприятие, заметьте, я не сказал понимание или анализ человеком самого себя, интересует меня более других элементов познания, и это при том, что мне самому в жизни приходится изрядно вертеться, как и всем остальным. Вот и все мысли, на которые меня наводит человек, рисующий круги, и его убийство. Впрочем, мне о нем известно почти ничего, кроме того, что рассказала Матильда. хотя, мне кажется, она говорит о нем слишком много». В этот момент Реаль завязывал шнурки на ботинках. Адамберг ясно почувствовал, что Реаль Лувенель совершал над собой усилия, пытаясь приноровиться к слушателю, но не обиделся на него за это. Он не был уверен, что даже в упрощенном изложении он правильно понял, что именно этот непоседа подразумевал под самовосприятием, а вне всякого сомнения это было коронное выражение философа. Слушая Реаля, он думал о себе, это было неизбежно, так случилось бы со всяким на его месте. И он почувствовал, что за отсутствием способности к самонаблюдению он себя воспринимал, возможно, именно в том смысле, который вкладывал в эти слова Лувенель, и доказательством тому служила периодически проявлявшаяся у комиссара болезнь осознания. Адамберг знал, что это самое восприятие порой напоминало хождение по пещерам, когда сапоги по щиколотку увязают в грязи, когда не можешь найти ответа ни на один вопрос, и нужны силы и дерзость, чтобы не послать все это куда подальше. Сам он никуда это не послал только потому, что был уверен, если он так поступит, то неминуемо превратится в ничто. Получалось, этот тип синим мелком в руке никого не волнует. Однако Адамберга не тревожило, разделяет кто-нибудь с ним его тревогу или нет. Это было его, именно его дело. Он покинул Лувенеля, продолжавшего вертеться волчком, но немного поутихшего после приема желтой овальной таблеточки. Адамберг питал глубокое недоверие к медикаментам и предпочитал целый день стойко переносить лихорадку и озноб, нежели проглотить хоть крупинку лекарства. Его сестренка как-то сказала ему, что верить, будто ты сумеешь побороть болезнь без посторонней помощи, это самонадеянно и что личность не растворяется без осадка в пузырьке с аспирином. Да, с его сестренкой не соскучишься.